«Пойдем куда-нибудь. Вмажем!» Тот с отсутствующим видом кивнул. Он сделал шаг вперед и оторвал головку одной из желтых роз, после чего развернулся, вслед за выном вышел из-под временного навеса и зашагал по дорожке кладбище. По лицу и плащу его хлистал дождь, но он не прибавил шагу. «Я приехал в лимузине». — сказал он, будто только сейчас вспомнив. — Хочешь и обратно в нем поехать? Айриш посмотрел на битую-перебитую развалюху Вена. — Поеду с тобой. Движением руки он отпустил шофера и взгромоздился на сиденье рядом с Веном. Внутри машина имела еще более жалкий вид. Порваная обивка была кое-как прикрыта потрепанным махровым полотенцем, а темно-бордовый палас, которым были обиты стены, насквозь провонял марихуаной. Вен сел за руль и завел мотор. Пока тот неохотно грелся, он раскурил сигарету и притянул Айришу. «Нет, благодарю». После некоторого раздумья Айриш все же взял сигарету и глубоко затянулся.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 Разительным контрастом с гнетущей обстановкой была разухабистая мексиканская музыка, громыхающая в динамиках. Бен заказал бутылку виски. «Я бы, пожалуй, чего-нибудь съел сначала», — сказал Айриш неуверенно. Когда бармен бесцеремонно плюхнул перед ними бутылку и два стакана, Бен заказал для Айриша еды. «Не надо было», — запротестовал тот. Оператор пожал плечами и наполнил стаканы. — Его старуха готовит, если попросишь. — И часто ты здесь питаешься? — Иногда, — ответил Вэн, снова пожав плечами.